Глава девятая. Кто кому конкурент. Планета ЛВ-934 с Циллом. Ориентировочно 10 февраля 2280 года. Я никогда на это не соглашусь. Слушай, голографический урод, да ты понимаешь, чем может кончиться подобная авантюра. Уверяю вас, господин лейтенант, операция проработана до мелочей и абсолютно безопасна. Фантон Цезаря не обратил никакого внимания на сыпавшиеся последние пять минут в его адрес откровенные оскорбления. «Будут задействованы все системы безопасности экипажа и корабля. Я знаю, с чем имею дело». «Слыхала я такие речи?» В атаку на компьютер корабля вступила Маша. «Тебе, дружок, известно такое имя Рональд Хиллард?» «Так вот, упомянутый господин тоже был уверен, что все предусмотрено и никаких неожиданностей априори быть не может. Только иные об этом не знали. Результат самый плачевный. Погибло почти 50 человек, а сам Хиллард, познакомившись с этими тварями, что ни на есть вплотную. «Я слышал об этом», — успокаивающим тоном ответил Цезарь. «Создателями программы было продумано все, даже модуляции звуков его речи». Но от имени моего владельца я настоятельно рекомендую исполнить эту просьбу. Потом можете уничтожить животное. А если не согласимся, тогда что? Казаков агрессивно подался вперед и едва не вытянул руку, чтобы сгрестить Цезаря за грудки. Вовремя одумался. Смешно выглядело бы. Человек атакует привидение. Сожалею. Виртуальное лицо фантома изобразило искреннюю печаль. Но в этом случае я буду вынужден попросить вас покинуть корабль. В случае отклонения данного предложения у меня найдутся способы выставить вас вон. Не беспокойтесь, я не стану никого убивать. Сами умрете на морозе следующей же ночью. Сволочь ты, а не император!» Казаков сказал, как плюнул. «Вот последствия приема роскошных подарков». «Я не являюсь подарком» ответил искусственный разум корабля. «Я лишь выполняю приказы хозяина, который может изменить только он сам. Когда операция будет закончена и ваша команда выполнит свои функции, я доставлю вас на землю». Хозяин просил передать дословно следующее. «Господа, если хотите получить самые мыслимые награды от правительства России и при том остаться живыми, выполните мою просьбу. Только потом вам будет открыт доступ к информации о проектах нового джихада и месторасположении базы, где находятся иные. «Твой хозяин вполне мог бы отыскать обычных наемников и предложить им притворить в жизнь свои фантазии. Мы-то здесь при чем?» Мария Ельцова тоже разозлилась. «Душ и горячая вода – это, конечно, прекрасно, но вся роскошь Цезаря на поверку оказалась знаменитым бесплатным сыром из мышеловки». Наемникам нужно платить? Очень натурально пожал плечами фантом. А вы подвернулись на редкость вовремя. Вы же понимаете, что успешное выполнение и даже перевыполнение миссии в интересах правительства будет вознаграждено тем же самым правительством. Мой хозяин... Хочет на елку влезть и задницу не ободрать, перебил Гильгоф, и прибегает к самому вульгарному шантажу. Передай ему, что так делать неприлично. «Передам», — согласился Цезарь, — «обязательно. Но, господа, думайте, у вас не так много времени. Не понимаю, чего вы боитесь. Корабль отлично защищен как снаружи, так и изнутри. Вы вооружены более чем хорошо. Живой организм иного вывозить на землю не требуется. Попробуйте здраво оценить ситуацию. Вам грозит лишь гипотетическая опасность. Положительных сторон в деле значительно больше. Сейчас я уйду. Через 20 минут извольте дать решение. На сей раз фантом не стал эффектно исчезать в никуда, а царственно прошествовал к трапу, ведущему в кабину, и с достоинством, знающего себе цену парфироносца, поднялся по ступеням. того колыхалось, лавровый венок чуть съехал на правое ухо. Наверняка подслушивает опечаленно вздохнул Гильгоф. «Нутис, господа, авантюристы, что решим? Выбор небогатый!» От волнения у уберлейтенанта лейтенанта Эккарта усилился акцент. «Можно, конечно, устроить героическое самоубийство, например, активировать мины с оружейного склада и взорвать Цезаря к чертям!» «И он усыпит нас или отравит газом еще на полдороги к складам», — перебил Казаков. «Нерационально. Другие соображения». «Гордо хлопнуть дверью и уйти», – предложила Маша. «И далеко мы уйдем», – мигом взбунтовался один из врачей. «Мария Дмитриевна, мне кажется, что нас просят не о самом невыполнимом деле. Конечно, риск есть, но после исполнения открываются потрясающие перспективы». «Действительно, перспективы были неплохие. Улететь со Сциллы на шикарном Цезаре, проверить на прочность оборону нового джихада». И, теоретически, героями вернуться домой. Для исполнения этого захватывающего духа проекта требовалось всего ничего. Поймать сбежавшего обратно в комплекс С-801 иного и взять у существа образцы живой ткани. Цезарь изложил программу жутковатого эксперимента с предельной ясностью. Господин Гильгоф при помощи инфразвукового ретранслятора, найденного в американской лаборатории, выманивает зверя из укрытия, заставляет его пройти в исследовательский центр корабля, где животное усыпляют и безбоязненно забирают пробы. Потом иного отправляют обратно, на улицу, и там пристреливают. Или, если угодно, подвергают эвтаназии и забирают труп с собой для дальнейших исследований. На словах все выглядело крайне просто. Цезарь обещал, что примет самые строгие меры безопасности. А бортовая лаборатория корабля оборудована всеми необходимыми инструментами для проведения столь необычного опыта. «Но как его усыпить?» – бушевал Гильгоф. «Мы почти ничего не знаем о морфологии этого существа, о его физиологических возможностях. Сорбент-окислитель дезактивирует любой яд, который мы введем в организм животного. Троить газом? Вдруг иной от нервно-паралитического соединения только лишь чихает? Или вообще начнет куролесить, будто от ядреной дури. Нам еще не хватало на борду прибалдевшего иного с галлюцинациями и наркотическим возбуждением. Представляете, что он может натворить? Цезарь ответил, что попытка не пытка. В лаборатории можно найти любые наркотизирующие вещества и перепробовать их действия по очереди. Маша резонно заметила, что настолько крупный и опасный хищник, как иной, Вряд ли останется доволен, если ему начнут прыскать в морду всякой отравой. Вдруг он выйдет из подчинения. И вообще, даже если животное заснет, то каким образом брать клеточные пробы? Кислота разъест любые инструменты. Предусмотрено, ответил искусственный разум. Большая часть оснащения для полостных пункций выполнена на основе керамических соединений. Ваша задача переместить в анализатор хотя бы несколько живых клеток. И тут Машу осенило. Что просил привезти из экспедиции удавка? Правильно, образцы живой ткани или хотя бы сведения об исследованиях американцев. Наука ради науки, понимаете ли. Интересно ему, этой упомянутой, уважаемым адмиралом Биберевым, в негосударственной силе. Напрашивается очевидный вывод. Цезарь, принадлежит именно удаву КАА. Но, позвольте, адмирал намекнул, что говоривший с Ельцовой через интернет человек гениальный программист, так сказать, хакер от бога. Откуда у программиста, пусть и наделенного почти сверхъестественными способностями, такое количество денег? Юлий Цедарь, даже не самый непрофессиональный взгляд, стоил много миллиардов долларов. Откуда могут взяться средства для приобретения самой последней техники, наиболее секретных разработок и компьютерных программ? Следовательно, владелец корабля имеет возможность либо подкупать, либо неким образом шантажировать ученых в лабораториях мира, а с ними и военных, отвечающих за безопасность и тайну исследований. Подобные развлечения может позволить себе исключительно богатый и влиятельный человек, Кем он может быть? Маша вспомнила имена самых обеспеченных людей планеты. Владелец корпорации Майкрософт Уильям Гейтс Восьмой. Зачем ему это нужно? Безусловно, на него работают наиболее выдающиеся компьютерщики мира. Но Гейтс никогда не интересовался биологией. Двум богам служить нельзя. Директора WI? Тем более бред. Они никогда не стали бы помогать русским спецслужбам, особенно после скандального судебного процесса, едва не разорившего компанию. Господин Ван Льюен, генеральный директор WI, наверняка хотел бы заполучить живого иного. Да, собственно, он владел им. База С-801, как выяснилось, была совместной разработкой компании и Министерства обороны США. Кто еще? Люди, разбогатевшие совсем недавно благодаря своему таланту. Киноактеры, писатели, те же хакеры. Глупее мысли представить нельзя. Мафия? В этом случае сам собой напрашивается вывод. Если организованной преступности Европы, России или Америки требуется этот зверь, то они предпочли бы видеть живой организм, а не образцы тканей, интересный только узким специалистам. Мафия вообще занимается не биологическими изысканиями, а более прозаичными делами. Торговли оружием, наркотиками, галлюциногенной химией, редкоземельными элементами. Обычное занятие преступных организаций во все времена с поправкой на космическую эру. Зачем мафии иные? Конкурентов пугать? Держать в качестве необычного домашнего животного? Смешно. Если Цезарь действительно принадлежит удаву Каа, то следует подумать над следующим. Что представляет собой негосударственная сила, уважаемая самим всемогущим Биберевым. Еще одна контора, некогда входившая в государственные структуры, а затем вышедшая из подконтроля, звучит фантастично. Ни одна держава никогда не допустит существования абсолютно независимой конторы. Но если последняя не вредит государству, а наоборот сотрудничает с ним, и вдобавок владеет почти неисчерпаемыми банковскими счетами, имеет выходы на военно-промышленные структуры других стран, доступ к наисекретнейшим бумагам, содержит своих агентов влияния в правительствах. Разве Бивер встанет резать курицу, несущую золотые яйца? Кажется, я забралась в область абсолютных вымыслов, с грустью подумала Маша. С одной стороны, ничего подобного не может существовать. С другой Цезарь более чем реален. И удавка А переслал мне документы ЦРУ с грифом «Совершенно секретно». Вдобавок он знал, о чем говорилось на совещании в Зимнем дворце, о лаборатории на Сцилле. Может быть, именно он пытался предупредить нас при помощи дурацкого мультика с Дедом Морозом. Учитывая фантом римского императора, можно предположить, у удава чуточку странное чувство юмора. Что решим? Казаков спросил больше у самого себя, нежели у других, и, наконец, признался себе, что выбора нет. Лейтенант в упор глянул на Гильгофа. «Вениамин Борисович, получится сделать то, о чем нас просят?» «Если подходить к проблеме с технической стороны», с видом академика, критикующего диссертацию молодого аспиранта изрек Гильгоф, «мы можем натолкнуться на непредсказуемые сложности». «Загнать животное в корабль я вполне сумею. Затем...» Господин ученый пожевал губами, уставившись на потолок, с огромным овальным светильником, на стекле которого пестрела нарисованная карта мира до Колумбовой эпохи, и, подумав, сказал. «Лично мне не хочется возвращаться на мороз. Я человек южный, люблю тепло. По-моему, Цезарь и его владельцы не хотят нам зла. Рассудим здраво. Предложен вполне естественный гешефт. Мы поможем им, они помогут нам. Лейтенант, какая диспозиция? Раз так, оживился казаков Мы выходим наружу, отыскиваем зверя. Вы, Вениамин Борисович, под нашей охраной. Препровождаете его в лабораторию корабля и приступаете к взятию анализов в живой ткани. Не я, мигом открестился Гильгоф и указал на Машу. Я не биолог, а технарь. Пускай подобными экзерсисами занимается госпожа Ельцова. «Спасибо!» – безнадежно усмехнулась Маша. «Заставляйте единственную присутствующую на корабле женщину копаться в кишках живого хищника. А вдруг он меня покусает?» «Сделаем прививку от бешенства!» Казаков едва подавил смех и, повысив голос, воззвал. «Эй, Цезарь, ты где? Мы согласны!» Фантом не появился, зато прозвучал голос из динамика над автоповаром. «Очень рад, что представленные мною доводы вас убедили. Располагайте имуществом корабля по своему усмотрению. Если потребуется, я немедленно помогу вам консультацией. Спасибо». Уже через 10 минут вся команда, военных, Маша, доктор Гильгоф и Андроид собрались у шлюза, ведущего к трапу и выходу из корабля. Мария Дмитриевна не без отвращения снова влезла в армейский комбинезон, тесноватый, но отлично предохраняющий от холода. Казаков и Эккард вооружили своих людей так, словно предстоял штурм крепости. Наверное, очень хотели испытать в деле новое оружие. Однако привезенные с собой винтовки стандартного армейского образца тоже прихватили. Неизвестно, как поведут себя подаренные владельцами Цезаря игрушки. Толстая дверь шлюзового отсека уползла в корпус корабля. В помещение белыми клубами ворвался морозный воздух. Широкая лестница трапа опустилась на снег. «Между прочим», — Гельгоф натянул на лицо шерстяную маску, «в уставе рыцарского ордена тамплиеров, помните таких? Было сказано, что рыцари имеют право охотиться только на львов». «Мы же не тамплиеры», — почему-то весело сказал лейтенант. Однако мне кажется, что иные ничуть не уступают этим большим ленивым кошкам. Вперед! Охота начинается!